Часть девятнадцатая. Не отчаивайся, попросил Мстислав. Может, еще не все потеряно? Друг плюхнулся рядом со мной на кровать и приобнял за плечо. Но так как подобные нежности не входили в наше обычное общение, тут же почувствовал себя неловко и, похлопав ладонью, поспешил убрать. У меня и раньше-то особой надежды не было, вздохнула я. А сейчас, когда планшет разбит в дребезги... Виктор уселся с другой стороны от меня и легонько подтолкнул плечом. «А ну, нечего ню не распускать!» Грохнул он громко, чем полагалось, испугавшись моих мокрых ресниц. «Сказали же тебе, что вернем твою внешность. Значит, что-нибудь придумаем. Мне бы твою уверенность. Мы уже что-то нащупали», — поддакнул братом Стеслав. «Ничего мы не нащупали», — фыркнула я. Это лишь предположение, что в планшет мог вселиться дух. На то, как он или что-то другое меняло мою внешность, так и осталось в тени. Но именно это самое главное. Поймем, что меня изуродовало. Узнаем, как вернуть все на свои места. «Ты хочешь все и сразу», — принялся меня уговаривать Мстислав. «Мне мое лицо нужно сегодня вечером, на концерте», — всхлипнула я. «Нет». Оно было нужно еще утром, когда Изабелла сорвала с меня маску. «Ты слишком зациклена на своей внешности», — напустился на меня Виктор. «Хватит придавать ей такое большое значение. Посмотрела бы я на тебя, попади ты в мое положение. А я бы не попал. В отличие от тебя, я понимаю, что внешность не главное. Главное, что ты из себя представляешь и как себя чувствуют люди рядом с тобой». Я хотела ответить брату, что он непомерно самоуверен, но не успела. «Хватит ссориться», – примирительно сказал Мстислав. «Сейчас нам, как никогда, важно быть заодно». Я выдохнула, набранный в легкий воздух, и кивнула. Вчерашняя вылазка оказалась удачной? Что-то узнали. Парни виновато переглянулись. Только то, что нам все-таки следует обратиться к экзорцисту и проверить планшет на наличие духа сообщил Мстислав. Но мы это и сами знали. Ох, где его взять-то? Хныкнула я. Планшет или экзорциста? Попытался пошутить брат, но быстро понял, что неудачно. Как нам сказали, в академии проще отыскать подходящего экзорциста, чем в городе и даже в целом королевстве. Сама понимаешь, редкая специальность. В свое время всех одаренных извели в психушке. Да всё я понимаю. Только от этого не легче. Скажут тоже подходящего экзорциста. Тут найти хотя бы завалявшегося. Изабелла отпадает, так как лечится в медпункте. Отметил Виктор очевидный факт. Еромира просить ты не хочешь. Завалявшегося. У нас никакого нет. Кроме студентов есть преподаватель. Вспомнил Мстислав. Грет тишь. Да, вздохнула я. Вчера я тоже о ней подумала. Она очень добрая, и вряд ли стала бы рассказывать мою тайну направо и налево. Но после сегодняшнего происшествия к ней опасно идти. Она обязательно все доложит Грет Моррелл, а Таня упустит возможности обвинить меня в трагедии. «Ты-то тут при чем?» Изабелла разбила планшет. «Кстати, ты сама несколько раз порывалась его грохнуть. Тебе повезло, что удержалась». Убежденно произнес Мстислав. «Я должна была, как получила подозрительный подарок, сразу же отнести его ректору или кому-нибудь из преподавателей. Это же очевидно. И вовсе не очевидно», – возразил Мстислав. «Кто знает, что планшет опасен? Поначалу он вел себя очень даже дружелюбно и помогал тебе. Ты и сама стала его жертвой. Не только Изабелла. А эта дурочка...» «Заслуженно получила отдачу за свою злость», — добавил Виктор. «Только ректору мы это не докажем. Поэтому, Грет Тиш, не стоит обращаться ни в коем случае», — подвела итог я. «Тогда остается только Яромир», — сделал логичный вывод Виктор. «Нет», — заупрямилась я. «Почему ты не хочешь от меня помощи?» Донесся голос от двери. Я дернулась. Сердце грохнулось ниже плинтуса. У входа стоял Еромир. Он впился в меня укоризненным взглядом и ждал ответа. От моего лица отлила кровь. «Ты давно здесь?» Спросила, не зная, куда спрятать глаза. «Достаточно давно, чтобы понять суть проблемы». Я стучал. «Но вы так бурно обсуждали, и дверь была открыта. Я зашел, но вы все равно не обратили на меня внимания», объяснил он. «Так почему моя помощь не годится?» «Не то, чтобы не годится», – заблеяла я. «Она стесняется своего уродства». Без экивоков сдал меня Виктор. «Я уже видел тебя без маски, Дори. Поначалу подумал, что это аллергия. Но сути это не меняет. А теперь к тому же в курсе дела. Стесняться поздно. Ты так не думаешь? Если могу быть тебе чем-то полезен, то я с радостью». Отлично, обрадовался Мстислав. Он похлопал по стулу рядом с собой, предлагая парню пройти и присесть, что Еромир и сделал. Экзорцист у нас теперь имеется, к вашим услугам, то ли серьезно, то ли в шутку, поклонился мой очередной незваный гость, прежде чем занять стул. Пришлось посвящать Еромира в подробности каши, заваренной мной, в которой я увязала сильнее и сильнее. «Можно попробовать проверить планшет на наличие вселившегося духа», подтвердил он, выслушав нас, и протянул руку к пакету с тем, что раньше было волшебным гаджетом. «Прямо сейчас?» – удивилась я. «А чего тянуть?» – не понял он. «Так просто!» – нервно усмехнулась я. «Да, всего лишь следовало все рассказать мне с самого начала». Я промолчала, понимая, что хоть парень и прав, но смелости у меня, увы, не хватило бы при любом раскладе. Даже сейчас я чувствовала жуткую неловкость. Еромир забрал из моих рук пакет, раскрыл его и, зажмурившись, принялся водить руками над ворохом осколков. Бабах! С грохотом парня откинуло от разломанного планшета. Стул полетел в одну сторону, Еромир в другую. Парень распластался звездочкой на полу. «Меня снесло с кровати». Я упала перед ним на колени и, не смея дотронуться, с придыханием прошептала. — Ты как, живой? — -да», неуверенно отозвался ирамир приоткрыв один глаз. — Чего тогда разлёгся? — разозлилась я не на него, а на себя, за нездержанность и за неприятности, которые сыпались в последнее время на Яромира по моей вине. Я встала на ноги и вернулась на кровать. — Хорошо, шибанула. — восторженно выдохнул Мстислав. — Как долбануло! И ты, и жух, Яша не онемел! — подхватил Виктор. — Ага! — прокряхтел Еромир и принял сидячее положение. — Ну? И? — нетерпеливо спросил его Мстислав. — Что-то почувствовал? — Не то слово! — потер поясницу Еромир. Я про духа! И я про него! Неужели сами не видели? — Это дух? — Нет, блин, это я сам летать учился! «Дух, конечно. Что же еще может быть вещи, сопротивляющиеся проверке?» «И это дух мне внешность правил?» Нетерпеливо перебила я их спор. «Похоже на то», уклончиво ответил Еромир: «Я не дипломированный специалист, а только учусь, поэтому однозначный вердикт вынести не могу. Но ничего другого, кроме как духа, я не почувствовал. Если его прогнать из планшета...» Я осеклась глядя на груду металла и пластика. Из того, что осталось от планшета. Поправилась, вздохнув. «Можно будет вернуть нам с Изабеллой прежние лица? Его нужно не прогнать, а уничтожить». Поправил меня Яромир. «Иначе ничего не изменится». «И тогда», — еле выдавила я, «появится надежда». У меня пересохло горло от волнения, и я вместо следующего вопроса закашлялась. «Ты сможешь?» — спросил за меня Виктор. — Не знаю, — честно признался Еромир. Лучше бы попросить помощь у Грет Тиш. — Исключено. — Категорически отказалась я. — Ты же слышал. — Да, понимаю. Но моих сил может не хватить. Я не настолько хорош в экзорцизме, как следовало бы для этой ювелирной работы, — сказал с свиной в голосе. — Прости, Дори. Кажется, в спиритических и экзорцистских ритуалах требуется побольше народа. Так мы поможем, и не только численностью», бодро предложил Мстислав и посмотрел на Виктора. «Правда? Даже не сомневайся», – подтвердил брат. «Рассчитывай на нас». «Хорошо», – решил Яромир. «Давайте сделаем это вместе». Он неодобрительно взглянул на пакет с магической рухлядью, лежащей на моей кровати. «Убери подальше». «Вред дух не может причинить, пока сидит в осколках и не рвется наружу. Но лучше держи его в закрытом пространстве. Пусть спит. Что тебе потребуется для его уничтожения?» Спросила я и, положив на колени коробку, в которой мне достался планшет, спрятала в нее пакет с обломками. «Пока могу точно сказать только про книгу, но ее я легко найду в архиве. Знаю, где хранится». Мы в сентябре из нее зубрили пару заклинаний по настоянию Греттиш. Насчет остального определюсь вечером, когда изучу нужный ритуал. — Будем ждать, — согласился Виктор. — Только составь список, а уж мы с Мстиславом достанем все, что потребуется, будь уверен. Яромир кивнул. — Раз все обсудили, мы пойдем. Виктор поднялся и посмотрел на друзей. Мстислав подскочил на ноги упругим мячиком, и, шлёпнув меня пятерней по плечу, велел. «Не реви! Прорвемся! «За обедом встретимся?» С надеждой спросил у меня Яромир. «Нет», — покачала я головой. «За ужином. Не хочу ни с кем объясняться по поводу случившегося утром. Но если я приду в столовую, вопросов не оберёшься. А к вечеру, надеюсь, все желающие пикантных подробностей найдут информаторов и без меня. Хорошо! согласился Еромир и ободряющий мне улыбнулся. До вечера. Он с явной неохотой поплелся к двери, где его поджидали Виктор и Мстислав. Парни вместе вышли и громко захлопнули за собой дверь, давая мне понять, что я совершенно точно осталась одна. Но плакать мне уже не хотелось. Я была полна надежды. Да, случилось то, чего я больше всего боялась. Яромир увидел мое исковерканное лицо и узнал про планшет. Но ни слова не сказал в осуждение. Ни разу не выказал неприязни от моего вида. Не отстранился. Возможно, все случится позже, но пока он даже обещал помочь. И осознание этого наполняло мою душу теплом. Я следила за кружащимися в танце снежинками за окном и глупо улыбалась. Так, Дори, хватит сосредоточься, тебе еще песню доучить да нужно. Вечером, как-никак, концерт намечается. Улыбка моментально стекла с моего лица. Придется выйти на сцену. И это при том, что некоторые в курсе моего уродства. За медицинской маской глупо прятаться, а показывать лицо и пугать народ, пришедший насладиться культурным развлечением, и подавно. Я отбросила неприятную мысль и, порывшись в тумбочке, Выудила листок с текстом песни. «Буду брать голосом». Говорят, он у меня неплох. Время до ужина я потратила с умом. Выучила песню, продумала, как исполню каждую часть и хорошенько отыспалась. И все равно на ужин топала, словно на казнь. Мне отовсюду слышались ехидные шепотки и косые взгляды. Прошла, казалось, вечность, пока я добрела до столовой, потом до раздачи, И забрала свой поднос. «Фух!» Осталось добраться до столика с Виктором и Мстиславом. «Позволь помочь!» Услышала, а подняв голову, обнаружила рядом с собой Еромира. Он буквально выдрал поднос из моих судорожно сжатых от нервного перенапряжения пальцев и легким шагом направился к столику с братишками, заметившими нас и приветливо размахивающими руками. «Садись сюда!» Он отодвинул для меня стул. Выбранное им место оказалось удачно скрыто за широченными плечами Виктора Мстислава. С третьей стороны меня спрятал от любопытных глаз сам Еромир. «Книга у меня», — сообщил он сразу всем присутствующим. «Дори, снимай маску и ешь», — обратился он уже только ко мне. Я немного помялась, напоминая себе, что мое уродство вроде не пугает Еромира. Во всяком случае, он ни разу не показал, что ему неприятно. Неуверенно спустила петлю с одного уха и посмотрела в его сторону. Яромир приступил к ужину, как ни в чем не бывало. «Поторопись, пожалуйста», – попросил он. «Нам еще с тобой нужно зайти в гримерку». «Зачем?» – удивилась я. Про костюмы и грим Грет Моррелл ничего не говорила. Зато я ей напомнил. «Ведь придут репортеры, мероприятие это ежегодное» уже ставшее традиционным. «Нас будут снимать?» Я ощутила, как от моего лица отхлынула краска, а в горле поселилась пустыня. «Не переживай, тебя такую...» Он кивнул на мое лицо и подвинул поближе стакан с водой, как если бы обладал даром эмпата. Никто не увидит. А потом добавил, «Если, конечно, поторопишься». Других аргументов мне не требовалось, Я быстро заработала ложкой и челюстями. До «Да чего у вас слаженная команда, загляденье, восхитился Виктор. Дори ни в жизни никого не слушалось, кроме деда. Но ни я, ни Еромир не среагировали на подначку брата. это список того, что потребуется для ритуала. Галками отмечено, что уже имеется. Остальное нужно докупить или Еромир запнулся. И пододвинул в центр стола сложенный вдвое лист бумаги: Позаимствовать из лаборатории, договорил менее деликатный Виктор. Можно сказать и так, вздохнул Еромир, причем срочно изгонять духа будем 31-го. Так праздник же! удивился назначенный дате Мстислав. Поэтому 31-е самый лучший день, вернее, ночь. Дух, поселившийся в планшете, невероятно сильный. «Видели же, как он меня шибанул просто за то, что я его нащупал. Представьте, как он взбесится, когда мы будем его изгонять и уничтожать. У меня не особо сильный дар, а новогодняя ночь – это кладезь свободно гуляющей энергии. Причем светлой, черпай не хочу. Потом придется ждать подходящего времени целый год». «Нет!» – заорала я и студенты из-за ближайших столиков обернулись на нас. «Нет, уже тише», — взмолилась я. «Пусть будет тридцать первого. Пожалуйста. Пусть будет тридцать первого». Поддержал меня Виктор. «Все, что нужно, мы достанем. Сегодня вечером и добудем», — пообещал Мстислав.